поличный красавчик драконом. Глава 15. Амарин очень удивил библиотекарей, когда заявился в главный корпус библиотеки и попросил фолианты по драконоведению и общему языку драконов. Дракозаль. Он вообще-то никогда не был за всегда там этого места. И в основном тут заседали адепты с факультета ментальных превращений. Под их удивлёнными взглядами он пронёс внушительную стопку книг и уселся за стол. Он и сам себя чувствовал не очень уютно в этом тихом, даже каком-то чопорном месте, где слышно только шелест страниц и неспешное дыхание адептов. Озеленоватые световые сферы, плавающие между потолком и полом, только добавляют какой-то мрачной торжественности. Амарин зябко повёл плечами. Вообще не его атмосфера, но раз пришёл, надо пользоваться. Он открыл первый фолиант по драконоведению, стал листать. Ещё при встрече с Лазуритом заметил, что Кари понимает дракозаль. Но как это возможно? Она точно не дракон, не виверна, не Василиска. Это бы точно понял. Такую попробу не пойми. Но нет. По виду Кари самое, что не есть обычная девушка, причём из другого мира. Там и магии-то нет. Откуда тогда она может знать дракозаль? Причём, по всей видимости, сама этого не осознаёт. Единственная странность его влечение к ней. Не то чтобы совсем оголтелое, но какое-то постоянное и крепкое, будто они уже давно знакомы, и что бы ни случилось, как бы ни разворачивались события, они всё равно останутся связаны. Он медленно листал страницы, вглядываясь в строки. Так, это драконестическая лингвистика. Происхождение звуков гра и гор в гортанном произношении восточных диалектов. Не то. Этот фолиант явно не о том, что нужно. Углубляться в семантику тоже не надо. Он отложил книгу и взялся за следующую. Применение драконьей чешуи в целебных заклинаниях. Это сюда вообще как попало. Отодвинув этот фолиант, он принялся за следующий, но в каждой книге находил только разочарование. Ни одна не отвечала на вопрос. Откуда и на Мирянко может понимать Дракозаль? Может, она ещё и говорить на нём может? Долбаный вепрь, этого он не проверил. А надо было. Ладно, придётся исходить из того, что есть. Могла ли Кари быть какой-нибудь очередной уловкой со стороны дорогого папани и лазурита? В теории вполне. От них обоих можно ожидать чего угодно. Но тогда на кой ляд прислатилимию, если и так всё схвачено? Нет, не сходится. Да и слишком запутанно. Это как надо додуматься, что он, Амарин, каким-то чудом попадёт в другой мир и умыкнёт оттуда девушку, хотя её могли завербовать уже после прибытия. Правда, когда? Она почти всё время была рядом с ним. Это сейчас отправилась на лекцию самостоятельно, но теперь это уже неважно. Если завербована, ничего не поделать. А если нет, не завербуют. Слишком уж свойнравный характер. Он сам видит сдерживает Карет этот характер исключительно потому, что боится и не знать ничего о новом мире. Но это пока. Он с силой потёр лоб, пытаясь разогнать кровь. Блин, слишком много фактов, которые друг с другом не вяжутся. Он чего-то не знает. Терпеть не может чего-то не знать, но никак не поймёт, где брежь. Извини, раздался вкрадчивый низкий голос над ним. Амарин от неожиданности чуть не подскочил. Не хватало ещё, чтобы сокурсники нашли его в библиотеке, ржать будут месяц. Но перед ним совершенно незнакомый парень в тёмно-коричневой мантии. Ясно, факультет ментальных превращений. Я случайно заметил, продолжил парень, что ты копаешься в фолиантах подроказаль. Можно узнать зачем? Амаринна Прякси очень не любил, когда лезут в его дела, тем более совсем незнакомые люди или создания. А этот, судя по запаху, виверн. Вот ещё не хватало, чтобы виверны с ментальных превращений к нему в друзья набивались. "Тебе какое дело?" спросил он довольно агрессивно и давая понять, что расшаркиваться в любезностях с ним не будет. "Собственно, никакого", произнёс парень. "Ну вот и вали обратно в пещеры", огрызнулся Марин и резко поднявшись, схватил фолианты и направился к выходу. "Хватит с него этих библиотечных исследований, узнают приятели, стыдания берётся. Тоже мне, заучка" Когда отошёл метров на 5, из-за спины раздался всё тот же кратчевый голос. Но это не все фолианты. Ну вот, он так и знал. Хреново из него исследователь. Недовольно выдохнув, он остановился и неспешно развернулся. "И что ты хочешь сказать?" поинтересовался Амарин. "Все лишь то, что действительно ценные и закрытые материалы хранятся в секретном отделе в архивах", пояснил Виверн. Амарин окинул его оценивающим взглядом. Высокий, слегка суховатый, как и все виверны, с зеленовато-жёлтыми глазами и острыми чертами лица. В сочетании с коричневой мантией он больше похож на мага, чем на адепта Шеона. "Так", произнёс Амарин выжидающе. "И зачем ты мне это говоришь?" Затем отозвался виверн, что я могу тебя провести в этот отдел. Амарин усмехнулся. Кому как не ему знать, что такие предложения просто так не поступают, тем более от Виверна с факультета ментальных превращений. Эти слишком умные, чтобы упускать возможности и шансы. Чудненькое, отозвался Амарин. И что взамен? Вивернула бнуса, мягко и как-то одновременно хищно, так умеют только виверны. Познакомишь меня с словарией? коротко сказал парень. Амарин хмыкнул, а губа у паренька не дура. Что ж, за возможность выяснить, кого он притащил в этот мир и почему на неё такой бешеный стояк, он как-нибудь справится с ролью свахи. Поличный красавчик дракон.